Утром встал пораньше, позавтракал, взял с собой изрядный мешочек серебра. Людей кормить, поить надо, да и как приманка серебришка нужна. Подозревал я, что в постоялом дворе перед коломной не все чисто. Ишь, как из засады на купцов выскочили, ровно знали. Ничего, отольются кошки мышкины слезы. Конечно, не будь у меня достаточно денег, я не смог бы организовать эту экспедицию, а один не справился бы. Нового кучера Потапа брать с собой не стал, не бояка, а лишний труп мне ни к чему. Приехал на, воске, на торг. Там уже ждали переодетые дружинники, водщики с телегами и сидр, взявшись с собой еще и своего товарища. У товарища? Лицо и видимые части рук были в шрамах. Видно, ни в одной сече побывал. «Вот, хочу взять с собой Ивана. Дозволишь ли?» «Мы же договорились, Сидор, что людей подбираешь сам. Сам же за них и в ответе». Я отчитал Ивану деньги, заплатил всем, кто участвует в походе. Решил одинаково заплатить. «Все будут рисковать в мере. Сидор рядом со мной, дружинники подвое в каждую телегу, и наш поход начался. Для начала мы поехали в рыбацкую деревню Мыскино. Надо было посмотреть, кого там собрал староста. От судов и судовой команды зависело многое. Я не хотел упустить живоглота из-за малейшей оплошности. Обоз наш растянулся, ехали медленно, глотая пыль. Первыми в деревню въехал наш вазок. Я тут же направился к уже знакомому дому старосты. Поздоровались. И сразу быка за рога. Готовы ли суда и люди? Да, пойдемте, покажу. У берега стояли два судна. Ушкуй и большая лодка с мачтой под парус. Подошли мы поближе. Староста залихватски свистнул. Из бортов посыпалась команда в весьма разбойничьего вида. В общей сложности было около тридцати человек. Вооружены были разнообразно. Ножами, саблями, кто-то мечом. Были и двое лучников. Огнестрельного оружия, как и ожидалось, не было ни у кого. «Староста, раздал ли ты аванс?» В ответ раздались нестройные вскрики команды. «Да, получили. А что делать-то надо?» Что делать надо, объясню попозже. Я не хотел раскрывать задачи похода заранее. Кто знает, какие у них языки и какие связи среди разбойников. Я старался быть чертовски осторожным. От этого мог зависеть успех. Посовещавшись с Сидором, я громко сказал. На каждое судно сядет мой человек. Корм чему подчиняется команда. Кормчий подчиняется моему человеку. Мои слова не очень понравились, но желание хорошо заработать оказалось сильнее. Сидор сел на ушкуль, Иван на лодку. Мы договорились встретиться у деревеньки Белоомут. В этом месте дорога и река сближались. Не надо было делать лишний крюк, да и до Коломны было всего день пути, что по дороге, что по воде. На том и расстались. Ко мне на облучок воска сел один из дружинников. Но все же ехать мягче, да и где видано, чтобы купец ехал без возницы, может вызвать подозрения. До Белому-то ехали два дня. В придорожные трактиры не заезжали, вернее, заезжал я с возничим, Покупал пиво, вареных кур, жареное мясо. На ночлег останавливались в лесу. По возможности я старался избежать людных мест. Наконец приехали в нужную нам деревеньку. Въехали на берег. Суда стояли недалеко. Я подъехал, ко мне спустились оба кормчих. Сидор и Иван. Подошел старший дружинников Игорь. И тут я объяснил задачу. Одно судно становится выше по течению, другое ниже колонны. Задерживаем любое судно, которое попытается удрать, имея на борту толстого краснорожего хозяина. Я постарался описать судно и хозяина поподробнее. Один из кормчим хмыкнул. «Э, «Похоже, я знаю, о ком речь. Не любят его на реке, мутный господин». «Ладно, стоять будете неделю, караулить и днем, и ночью». «Если ничего не произойдет, через неделю собираемся на этом месте. Если случится встретить этого разбойника, попытайтесь задержать, но помните, что вас на судне будут ждать не леденцы, а вооруженные люди. Будьте настороже!» Отпустив людей с судов, я обратился к Игорю. «Ну, а ваша задача самая главная». Перед колонной оставляйте всех возничьих на постоялом дворе. Деньги я дам. Оружие с собой не брать, Сложить в одну телегу и загнать в лес. С телегой оставить пятерых воинов. Вы, каждый по одному на телеге, Под видом возничьих сопровождаете меня, Вроде как мы едем обозом из Москвы. Я изображаю богатого купца, Что удачно расторговался в столице. Вина не пить... Кушать можете. Смотрите во все глаза, кто куда пойдет, чем будет интересоваться. Незаметно расскажите мне, как только я пойму, что рыбка проглотила червячка, мы выезжаем на дорогу. На пушке присоединятся повозка с оружием. Если мы заранее положим оружие в телеги, нас могут обыскать, пока мы будем в трактире, и вся затея сорвется. Разбойники осторожны. Поэтому и действуют давно. Воины переглянулись. Лекарь, да тебе воеводой надо было бы быть. Все продумал заранее. А мы уж сомневались, что под топоры до кистени подставишь. И еще хочу добавить. Как схватка пойдет, постарайтесь в первую очередь луками татей и побить, пока они близко не подойдут. Да не пугайтесь. Я им тут подарочки приготовил. Громыхать сильно будет, поэтому в начале боя вперед не высовываться, своих побить может. А вы мне живые и здоровые нужны. После того, как я дал подробные указания, мы поехали далее. Вот показалась вдали коломна. Проехали знакомый лесок с поляной, где шла год назад смертельная схватка. Сердце защемило. Здесь погиб Прохор, знакомые купцы. Здесь я был схвачен в плен. Думается, мне и логово Шайки недалеко. Иначе как осуществлялась связь между трактиром и разбойником? На выезде из леса мы загнали одну телегу в густые кусты, сгрузили на нее все оружие и оставили пятерых воинов. Я предупредил. Громко не разговаривать, костров не разводить, выставить дозорного. Здесь уже воины заулыбались. Не учи, мы эти премудрости сами знаем, не раз у засаде сидели. Мы двинулись дальше. Вот и знакомый постоялый двор. Слушка распахнул ворота, ввели лошадей с подводами во двор. Подскочившие холопы стали распрягать лошадей и привязывать к канавязи. Дружной группой мы прошли внутрь, уселись за стол. — Хозяин, выпивки и покушать. К нам подбежал половой, принес пиво и кружки. Тут же подошел хозяин. Что кушать будем? — Я заказал жареных кур, мясо, каши, уху. Через какое-то время принесли заказанное, и мы приступили к еде. Ели дружинники быстро, блюда со стола сметались как ураганом, пиво тоже выпили быстро. Не позвав хозяина, я заказал вина. Кувшин с дрянным винишком был подан, разлит по кружкам. Все смочили губы и потихоньку выплеснули под стол. Периодически я замечал внимательные взгляды воинов, которые незаметно оглядывали посетителей и работников пока ничего подозрительного видно не было когда я рассчитывался изображая слегка пьяного якобы нерасчетливо открыл кошель и часть серебра просыпал на стол глаза хозяина алчно блеснули никак клюнул мы отправились наверх на второй этаж спать в отведенных комнатах ко мне подошел один из дружинников и прошептал Я выходил во двор по нужде, видел, как обыскивать наши повозки. Я кивнул. События начали разворачиваться. Хозяин явно нечист, связан с разбойниками. Но выспались спокойно. Утром, позавтраков легко. Кто же перед схваткой набивает живот? При ранениях брюшной полости это чревато. Мы медленно двинулись по дороге к лесу. Отдохнувшие лошадки бодро тянули пустые повозки. Въехали в лес. Из кустов вышел переодетый дружинник махнул рукой. На дорогу выехала повозка с оружием. Молча, в полной тишине, каждый разобрал свое оружие. Уложили в повозки под руки, прикрыв тряпицами. Я засунул заряженный пистолет из-за пояс. Уложил рядом с собой самодельные бомбочки. Под ноги положил саблю и нож.